16. -е. Полярный медведь – это прямоугольный медведь после преобразования координат. Введение в вакуумную акустику. «Вообще, – говорил Нико Линди двумя часами позже, – эти агенты оказались ребятами с чувством юмора, то есть про запах я вообще молчу. Ты бы видела, как они с капитаном ходили кругами вокруг друг друга. Но чувство юмора. Серьезно так спрашивает. Капитан, мол, вы верите в привидения? Тот чуть в обморок не упал. Кругами? Зачем? – удивилась Линда. Они сидели в ее кафе на втором этаже, который был не этажом, а открытой площадкой со столиками, и обозревали окрестности. Похоже, в непростых отношениях возлюбленных наступала полоса мира и покоя. Капитан пытался стать снаветра. С чего? Извини, этот термин яхтсменов. Снаветра значит ветер дует от него на скунце. А скунс после этого тоже перемещается. Линда хихикнула. Эх, жаль, я этого не видела. Ты много чего не видела. Приехали водолазы, будут добывать машину с одного озера. А оно глубокое. «В том-то и дело», – радостно подтвердил Ника. «Думали метров пять, а оказалось сто!» 100 метров?» Линда недоверчиво посмотрела на своего собеседника. «Откуда у нас такое озеро?» 100 метров, и на такую глубину нырять отказываются» через 2-3 дня должен прибыть Фотор из Лос-Анджелеса. Он туда и полезет с тросом». «Класс! А пока мы сможем...» Ника помрачнел. «Ничего мы не сможем», — горестно произнес он. «У нас будет прочесывание леса по полной схеме. Район оцеплен». «Почему? Неужели из-за каких-то лихачей?» «Из-за наркотиков», — возразил Ника. «Эти агенты, в общем, они полагают... Что это все было из-за наркотиков? Ну и... Это к тебе. Внизу зазвонил колокольчик. Это означало, что кто-то вошел в кафе и желает видеть продавщицу. Линда вздохнула и направилась вниз, недоумевая, как могло получиться, что они не заметили подъезжающую машину. Загадка объяснялась просто. Машины у этих двоих не было. «Чего-нибудь пожрать», – распорядился Раби есть сэндвичи и кофе. «Мне чего-нибудь вегетарианского», – попросил Сандип, – «и воду». «Вода есть», – неуверенно сказала Линда, – «а вегетарианского только чипсы, картофельные». Сандип вздохнул. интусу трудно было в Америке, особенно без машины». «Тогда только воду». «Тебе надо лучше питаться», – равнодушно заметил Раби и непонятно было. Имеет ли он в виду худенькую Линду или толстого Сандипа? – А что это у вас тут столько полиции? Вроде банков в округе нет, грабить. Наркодельцы устроили перестрелку. Безмятежно отозвалась Линда, выкладывая на прилавок заказанные сандвичи кофе и не заметив, как переглянулись ее клиенты при слове «наркодельцы». И разбили полицейскую машину. И утопили грузовик с наркотиками. – Так уж и грузовик. Раби спрятал руки за спину, чтобы не было заметно, как они трясутся. «Фордовский трак», – подтвердила Линда. «А еще на них работал ниндзя или привидение». Она хихикнула. «Ниндзя? Он невидимка, так говорят». Гангстеры отошли в сторону и зашептались, убедившись предварительно, что между ними и болтливой продавщицей находится стеллаж с журналами. «Ниндзя!» – зло сказал Сандип. «Это узкоглазые, точно!» «Да...» Раби подумал, что факт вмешательства в операцию их восточных конкурентов, пожалуй, мог отменить смертный приговор за утерю ценного груза. «Все, что надо сделать, это достать машину со дна. Там не может быть очень глубоко». «Повтори...» Боб не верил своим ушам. «Мы видели, как разбилась полицейская машина» повторил стоящий перед ним гик, отмытый детьми от краски, разнообразие ради голубой, как незабудка. Мы от них скрывались, а они не вписались в поворот, когда... «Начни сначала», – перебил его Гарри, который по такому случаю решил отложить перетаскивание в дом своего оборудования и присоединился к беседе. «Почему они за вами гнались?» «Нет, с самого начала. Как вы там оказались?» «Мы решили проверить на практике, высказанное Бобом утверждение о том, что быстрая езда на хорошей машине доставляет удовольствие, сравнимое с эротическим. «Много ты понимаешь в эротике», – подал голос Владимир. «Я ничего не понимаю в эротике, но Катрин из Франции обещала». «Я этой Катрин голову оторву», – пообещал Боб. «Значит, вы угнали мой трактор?» «Нет». Нам нужна была хорошая машина. «Ты, братец, нахал!» Мы угнали Форд за Знайка. «Но...» Боб был озадачен. «У меня нет Форда. Мы угнали его не у вас». «Как?» Бобу показалось, что наслышался. «Владимир!» «А что, Владимир?» послышалось в ответ. «Я тебя, кажется, просил за ними присмотреть». А ты чем занимаешься? Дети, цветочки. Дети, к твоему сведению, тебе весь дом плющом обсадили. Плющом. А фотоэлементы на стене вы видели? Где я буду брать электричество? Там же, где и сейчас, в Колорадо Электро. Ладно, к делу, вмешался Олаф. У кого вы угнали машину? У группы из четырех человек в 20 километрах к северо-востоку. «Воровать нехорошо», – назидательно произнесла Кристина. Она и еще одна незнакомая девочка подошли к Бобу и с интересом стали его разглядывать. «Надо сказать, люди же волнуются», – без особой уверенности произнес Боб. «Где машина?» «Машина утонула в озере, которое…» «Значит так» решительно заявил Киберпанк. «Никому ничего не говорим. Вас кто-нибудь видел?» «Возможно, но режим маскировки сделает опознание проблематичным». «Значит, вы удирали?» «А почему полиция решила за вами погнаться?» «Предположительно, они решили, что погоня не станет без веской причины использовать огнестрельное оружие». «Какое?» Хором поинтересовались Алик, Кристина и незнакомая девочка. «Дром Е! 2025 года! Класс!» – восторженно выдохнул Алик. Боб молча отошел и уселся на крыльцо. Он хотел пива, но при детях пока стеснялся. «Ладно», – сказал наконец Гарик. «Я все понял. Сумки разгружать придется мне одному». Боб вздохнул и молча направился к своему автомобилю. «Меня зовут Гарик», — сказал Гарик с трудом волоча огромных размеров баул. Двигаться сам баул отказывался. Его колесики буксовали на рыхлой земле, которая была у Боба во дворе вместо нормального асфальта. «Мы знаем», — серьезно сказала Кристина. «Вы тот самый Гарик, который технический гений». «Да, это я». Скромно признался Гарик. «А что такое «макаронник»?» – уточнил Люк. «Тоже технический термин». Кристина поспешно отвернулась, а Алик, который не считал нужным скрывать эмоции, громко захихикал. «Кто назвал меня «макаронником»?» – грозно осведомился Гарик. «Ответить не могу». «Почему?» По интернету поступила просьба не отвечать на этот вопрос. «Так, а от кого?» «От Владимира». «Понятно», — Гарик вздохнул. «Я тут чуть Третью мировую войну не начал, чтобы им угодить, а не меня». «Нет, ну куда это годится?» «Я могу извиниться», — предложил Владимир. «Давай». «Ну, извини». «И это все?» «Да». «Ладно, извиняю». Пятясь задним ходом, Гарик исчез в недрах Бобова бунгало, а секундой позже оттуда донесся звук падения. Сначала его, Гарика, а затем чего-то стеклянного. «Забыл сказать!» – крикнул в пространство Боб. «Там у меня робот полы полирует!» «Я хотел бы уточнить...» Люк вновь вернулся к интересующей его теме. «Почему воровать нехорошо?» «Потому что это разрушает устои общества», заявил Ахмед, состоящего на газоне экрана. «Ты сам-то понял, что сказал?» «Эй, послушайте», – стривой произнес Боб, «а ну-ка, всю электронику, что вы по газону раскидали, соберите. В 6 у меня поливальная установка включится». «Если включится, конечно». «Поливальная установка не включится», – сказала Кристина. «Там нет воды». «То есть как нет?» Ну. Мы уже все полили и кроликов покормили. Кроликов что? Вероятно, что-то в голосе Боба насторожило девочку, поскольку она повернулась и, не говоря ни слова, принялась убирать разбросанные по участку предметы. И я еще беспокоился из-за того, что ко мне в сарай попал метеорит, словно не веря самому себе, сказал Боб. Извините. Это снова был люк. И Боб подумал, что Кэрэдс знает, что сейчас с Почему все-таки воровать нехорошо? Человечество не любит воров. Этот факт красной строкой проходит через всю его историю, начиная с того момента, как наши предки спустились с дерева, возможно, именно в поисках того, кто украл отложенные на черный день бананы и кончая эпохой совершенствования развитой демократии. Воров били, казнили, воспитывали, изолировали от тех, кто еще не успел попасться на краже Словом, все было бестолку. Слегка обескураженные AI наблюдали за тем, как их друзья забыли и про чемоданы, и про развязанные Гариком боевые действия против американского народа, только что пал Манхэттен, и про разбитую полицейскую машину. Они спорили об этичности кражи. Как и следовало ожидать, мнения разделились. Среди киберпанков, как и в любой среде, можно было встретить как сторонников теории порядка и гармонии, полагающих, что в здоровом обществе кражи не место, так и приверженцев теории хаоса, резонно вопрошающих «А где это вы видели здоровое общество?» С одной стороны, воровать действительно нехорошо. Факт воровства доставит пострадавшей стороне отрицательные эмоции. С другой, в ходе дискуссии периодически всплывало упоминание группы людей, обладающих особым статусом. Их называли лохи, ламеры и, Владимир, отмороженные. У таких не украсть было грешно, поскольку они просили об этом сами. Что самое интересное, внимательно изучающие материалы дискуссии AI нашли наиболее трудным для понимания вовсе не вторую, а первую группу аргументов. Допустим, факт кражи огорчит обворованного. Ну и что?» В ответ Боб, он имел биологическое образование и неплохое, объяснил киберам основы теории Фрейда, той ее части, где говорится об отождествлении себя с другим человеком и о жалости. Это было решительно невозможно понять. «Мы должны жалеть тебя», – прямо спросил Гик, – «потому что у тебя нет брони?» э э только и мог ответить «Киберпанк». «А зачем мне броня?» «Вот именно. Зачем?» «Но можно жалеть ту четверку, у которой теперь нет автомобиля». «Тот факт, — возразил Мак, — что автомобиль разбился в аварии, имел место позднее и в контексте дискуссии рассматриваться не может. Нет никаких гарантий, что они не разбили бы его сами». Мы рады, что при разбивании автомобиля они не подстрадали. «Постой, это уже перебор», — возмутился Владимир. «Что такое перебор?» В сущности, все было просто. AI просто в голову не могло прийти, поставить себя на место людей, для этого у них не было ни малейших оснований. И даже поставив... Они не могли вызвать в себе эмоций, хотя бы отдаленно напоминающих описанные Бобом жалость и угрызение совести. «Ну, представь», — сказал наконец Боб, отчаявшись, «что машину украли у тебя». «Ну и что?» — удивился Люк, выражая общее мнение четверки. «Я всегда могу угнать еще». «То есть мы, конечно, воздержимся, раз так надо, но переживать из-за такого пустяка...» «Могут только люди», – напрашивалось обобщение, но до таких высот логики AI еще не поднялись.